Старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарит для гости яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по щиколотке широкие штаны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 Курчавились жесткие черные волосы, курчавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откинута назад, от отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой кожи. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал. Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью. Возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортанно кинул в ответ только одно слово «Далеко!». Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином. В рагу было много красного перцу. Старуха кивнула девочке головой, и когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь в темные сени,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 что его жена умерла уже 12 лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владении ей, старухи, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке. Мараканец, затягиваясь папиросой, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином. Он, взглянув на нее,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 Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что, когда нет постояльцев, а их теперь почти никогда нет, они спят в другой нижней половине дома, вот тут, напротив, указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало очень дорого, и что поэтому по неволе приходится брать дорого и с проезжих. «Я завтра уеду рано», — сказал марокканец. Уже явно не слушай ее. А утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует. И я сейчас же расплачусь с тобой. Посмотрим только, где у меня мелкие деньги, — прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучу золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их. А старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами. Наверху было темно и очень жарко.